Глава 42. Манхэттен, Нью-Йорк, Воскресенье, 4 июля 2021 года. Уолт посмотрел на часы, а потом бросил взгляд на телефон на пассажирском сиденье. Он боролся с порывом написать «Эйвери». Сегодня утром он проснулся и обнаружил, что она уже ушла, растаяла без следа, оставив лишь свой аромат на подушке рядом с ним. Ни записки, ни голосового сообщения, ни текстового. В другое утро или с другой женщиной это смутило бы его или сбило с толку. Наверное, часть этих чувства присутствовали и сейчас. Но у них с Эйвери были планы распотрошить оставшуюся часть материалов по делу Кэмерона Янга. Так что Уолт списал исчезновение Эйвери на ее погоню за зацепками, которые они разнюхали во время ознакомительного просмотра дела. Он занимался тем же самым. Их Сейвори погружение в расследование Кэмерона Янга разбудило его любопытство, если не обеспокоенность. Особенно потому, что он знал. Коробка с материалами, стоящая в его номере, рассказывает не всю историю. Как только Уолт проснулся, он позвонил Джиму Оливеру и попросил оказать федеральное бюрократическое давление на прокуратуру США в Южном округе штата Нью-Йорк которая до этого момента отказывалась ему перезванивать. Уолт обнаружил себя в уникальной позиции силы. Джиму Оливеру нужны навыки Уолта в деликатном вопросе обнаружения Гарта Монтгомери, и теперь Уолту нужно влияние Оливера, чтобы найти любую дополнительную информацию по делу Камерона Янга. Любопытство Уолта не имело никакого отношения к расследованию по Гарту Монтгомери Но он убедил Оливера, что обязательно нужно отыскать любые потерянные улики, относящиеся к делу двадцатилетней давности. Уолд знал, что прокуратура обладает тем, что ему нужно. Звонки состоялись, давление было оказано, и нужных людей вырвали с отдыха во время праздничных выходных. Уолд получил свой ответ, и поиски недостающих материалов оказались проще, чем он представлял. Первоначально конфисковав улики из офиса «Мэгги Гринвальд», окружного прокурора, назначенной обвинителем по делу, во время расследования ее недобросовестного поведения прокуратура со временем отправила их обратно в Главное управление Бур для хранения. Когда Уолт заехал на пустую стоянку сразу после 11 утра в воскресенье, его накрыло волной ностальгии. Он 20 лет не называл Бюро уголовных расследований своим работодателем. Но здесь у него прорезались зубы, и место было наполнено хорошими воспоминаниями. Он наслаждался ими, пока не заметил одинокую машину, припаркованную перед зданием. Он знал, что машина принадлежит его бывшему боссу. Скотт Шервуд был у него в черном списке. Уолт встал на парковочное место и выключил двигатель. Он увидел Шервуда, стоявшего перед зданием Бур, стеклянный фасад которого отражал Уолта, словно он смотрел себя на экране кинотеатра. Теперь он видел Скотта Шервуда ровно дважды за последние 15 лет. Сегодня и три недели назад, когда Шервуд с Зайцем проник на встречу выживших в Эссент-Лаунж с единственной целью выяснить, где Уолт пребывает. Случайная встреча, дала Джиму Оливеру достаточно информации, чтобы выследить Уолтона и Майки и направить его по текущему пути. Разговаривать со Скоттом Шервудом этим утром ему хотелось не больше, чем удалять геморрой. «Уолт Дженкинс», — сказал Скотт с широкой улыбкой, когда Уолт вышел из машины. «Два раза за год, кто бы мог подумать». «Пошел ты, Скотт», — сказал Уолт, закрыв дверь и подходя к бывшему боссу. По каким-то нелогичным причинам Уолт меньше злился на Джима Уоливера за внедрение Шервуда навстречу выживших, чем на Шервуда за то, что согласился на это. Возможно, это потому, что, как бывший агент наблюдения, Уолт оценил ловкость Уоливера в его поисках. Правда, скорее всего, состояла в том, что Уолт досадовал на себя за то, что заглотил наживку. «Что на тебя нашло?» — спросил Шервуд. «Я не в настроении, Скотт». «Я знаю, что наша недавняя маленькая встреча была враньём. Ты был подсадным. Думаешь, я слишком тупой, чтобы догадаться?» «Господи боже, успокойся. ФБР постучались в мою дверь. В буквальном смысле постучались в дверь моего дома. Я должен был их послать. Извини, приятель, я не обладаю таким влиянием». Джем Оливер сказал, что ему нужно выяснить, где ты отсиживаешься. Сказал, что это важно. Я не знал, что это поставит тебя в затруднительное положение». «Не поставила». Пренебрежительно сказал Уолт. «Я просто не люблю, когда мной играют. У тебя есть то, что мне нужно?» «Да», — сказал Скотт. «Нашёл около часа назад. Спрятали в самый зад хранилище доков. Что в этом такого важного?» Это просто старое дело, Скотт. Меня попросили взглянуть на него, это всё, что я могу тебе сказать. Это как-то связано со скандалом Мэгги Гринвальд? Я собираюсь выяснить. Где оно? Скотт показал себе за плечом. Внутри. Одна коробка. Выглядит весьма безобидно. Скотт шерву Тодд пер дверь в главное управление Бур и распахнул её для Уолта. Значит ли это, что приглашение навестить тебя на Ямайке отменяется? «Это значит, что его никогда не существовало, Скотт». Через два часа Уолт сидел в своем номере в хаите, на столе перед ним стояла вторая коробка с уликами. Он пятнадцать минут листал их, внимательно читая, пока не нашел нужного, пока не нашел того, что надеялся не найти. Он взял телефон. Эйвори не пыталась связаться с ним, Он напечатал короткое сообщение и отправил ей. Нашел кое-что новое в материалах по Кемерону Янгу. Надо срочно поговорить.